ночной аэропорт в нью-йорке ах да портрет мой реторта неона апостол небесных врат аэропорт брежжит и раливые витражи точно рентгеновский снимок души как это страшно Когда в тебе небо стоит в тлеющих трассах неба мгновенных столиц, каждые сутки тебя наполняют как шлюз звёздной судьбы грузчиков шлюх, убарь как ангелы гаснут твои алкоголики, ты им полагаешь, ты их прибытых возвышаешь, ты им прибытие возвещаев жудот кавалеров судей чемоданов чудес пять каравел ослепительно сядут с небес пять полуношниц шести выпускают устала где же шестая видно допрыгала с дряни ай стена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 И ты в ожидании бури, Как в партизаны, Уходишь в свои вестибюли, Дрыхнут правительства В парах беспечных. Тих, как провизор, Им трассы пророчит диспетчер. Мощное око взирает в иные мира, Мойщики окон слезят к тебе, Как мошкара звездный десантник хрустящий тальное чудище сладка досадно быть сыном полуща ты нет дураков и вот зал тортов одни поэты и аэропорты стоят в вакуаре в стекле неба приваренные к земле аэропорт зона и солнца аккредитованное посольство 100 поколений не смели такого коснуться преодоление несущих конструкций эстакаменных из дуганов стыниц стакан синевы без стакана рядом с кассами с телемами он птичь на газ Антимац реален. Броклер дурак. Ты верда каменный чёрт. Памятник эры Айра пор.